Глава одиннадцатая. Следующие несколько часов для меня прошли обыденно. Сидеть на одном месте и встречать гостей было привычным делом для Ириасы, и поэтому я тоже отнеслась к этому спокойно. Видимо, срабатывала память тела. А вот по Лариане было видно, что она очень устала. Где-то через час она уже смотрела на Аусенга не так радостно, как это было в начале. А еще через час она кидала на него уже такие взгляды, что даже мне стало ее жаль. Почти. Где-то очень-очень-очень глубоко в душе. И нет, я не злорадствовала. Я просто сидела с каменным лицом и старалась не начать нервно хихикать. Гости прибывали и пребывали и надо было поприветствовать всех. Не только сказать несколько слов, но и порой принять подарки. Мы приветствовали, принимали подарки, договаривались о деловых встречах. Для кого-то Новый год праздник, а для кого-то возможность заключить выгодные соглашения лариана же на втором часу перестала здороваться с гостями. Видимо, силы закончились на улыбке и хихиканье. А на третьем не сдержалась, и во время короткой паузы, когда одни гости уже отошли, а другие не успели подойти, взмолилась. «Мой император, я так устала. Может быть, мы сделаем перерыв до завтра?» – прошептала она, посмотрев на Аусенга красными глазами. Кажется, она вот-вот начнет плакать. «Я тоже устала, но виду не показывала. Да и Аусенг устал». Но мы должны были принять всех запланированных на сегодня гостей, а по плану у нас было еще человек десять где-то, а это минут сорок. Перекидывать их на завтра – это означает, что придется подвинуть других гостей. А у нас расписание, составленное еще месяц назад, и нарушить его физически нереально. а Аусенг в ответ приподняла одну бровь. «Лора, это невозможно?» «Как это невозможно?» – пролепетала она, округлив свои и так немаленькие глаза. «Я не могу нарушить протокол», — ответила Аусенг. «Почему не можешь?» Натурально всхлипнула девушка с неподельным удивлением, смотря на моего мужа. «Ты же император, ты можешь все!» «Лора, давай позже об этом поговорим», — ответил он, и я заметила, как заледенел его взгляд. Недовольно надув губы, Лориана отвернулась. Еще через одного гостя она опять повернулась к Аусенгу. «Можно я тогда пойду?» — спросила она. «Я так устала!» «Ты не можешь уйти!» — ответила Аусенко, и я четко ощутила его нарастающую ярость. Мне кажется, даже воздух наэлектризовался рядом с императором. «Это неуважение к гостям. Ты же сама хотела всех встретить. Передумала, и трон для тебя не ставить?» «Я...» — девушка растерянно покачала головой. «Нет, я просто устала». Она отвернулась, и я увидела, как дрожат ее руки. «Кажется, она сейчас разревется». И все это на глазах у подданных, которые пристально следят за всем происходящим и некоторыми гостями, присоединившимися к толпе. Не сдержавшись, я решила вмешаться. Мне кажется, — очень тихо сказала я, — что Лориана могла бы отдохнуть. Она еще не привыкла к такому длительному приему. Думаю, что завтра ей будет лучше. Аусенг посмотрел на меня так, словно у меня вторая голова выросла. Я в ответ лишь безмятежно улыбнулась. Лориана же тоже оглянулась на меня с удивлением. Кажется, она меньше всего ожидала, что я за нее могу вступиться. Но я вступалась не за нее. Мне не хотелось, чтобы над Аусенгом смеялись из-за его фаворитки. Представляю, что будут говорить в обществе о ней, если она сейчас разревется, а у нее и так глаза на мокром месте. Бремя власти оказалось не таким легким, как она думала. И у девушки сейчас случится истерика из-за банальной усталости». «Хорошо», – прошептала Аусенг. «Лора, ты можешь уйти». «А трон?» – жалобно прошептала эта неугомонная. «Будет тебе трон!» – ответил мой муж, не глядя на девушку. Встав, она быстро удалилась, покинув зал приема. Даже реверанс не сделала. И еще и спиной к Аусенгу повернулась. Я устала, вздохнула. Все подданные с удивлением смотрели ей вслед, а те, что стояли близко и слышали часть нашего разговора, начали перешептываться с соседями и улыбаться между собой это лучше чем если бы они увидели ее истерику прошептала я когда заметила как наливается яростью глаза мужа она бы выдержала ответил он зло сверкнув на меня взглядом ого это я теперь виновата в том что над лурианой все смеются я промолчала но очень выразительно посмотрела императору в глаза не знаю понял ли он мой намек надеюсь что да наконец то этот длинный день закончился и я смогла покинуть приемный зал Правда, Аусенг прощаться со мной не захотел, и когда мы выходили из зала, приказным тоном сказал «Приглашаю тебя на обед». Очень хотелось послать Аусенга как можно дальше, но, вспомнив про отрубленную голову в конце книги, я выдавила улыбку и согласилась. Император подал мне руку, и мы, как чинная пара, отправились в его часть дворца в обеденный зал. Принц шел следом, как и капитан Груф, и Аусенг вдруг резко затормозил и, повернув голову, отдал приказ им обоим. «Оставьте нас!» Я сразу же оглянулась и кивком показала, чтобы выполняли приказ императора, потому что знала, капитан без моего подтверждения никуда не двинется. Поклонившись, капитан и принц развернулись и промаршировали к концу коридора. Аусенг очень недобрым взглядом проследил за моими рыцарями, а затем, повернувшись ко мне, спросил, «Ты собралась сделать из этого юнца своего фаворита? Он старше меня!» Почему-то вырвалось у меня. Хотя я вообще-то не то хотела сказать. Я хотела удивиться по поводу фаворита и начать все отрицать. Но что вырвалось, то вырвалось. Муж прищурился. Я думал слухи. А это правда? Не знаю, чем я руководствовалась в этот момент, явно не здравым смыслом. Видимо, усталость слишком сильно навалилась, да и обида за то, что меня строгоно пытались согнать, раз я ляпнула это. Правда. Никогда не видела его таким. Точнее, Ириаса его никогда таким не видела. Ао Сенг смотрел на меня так, будто будто я его предала. Это и обида, и злость, и гнев, и отчаяние, и в то же время растерянность. Эдакий клубок из неотвратимо нарастающих эмоций, с которыми он пытался бороться, но явно проигрывал. «Уверена», — выдохнул он, чуть наклонившись. «Уверена», — кивнула я. «Но не говорит же, что я пошутила. Или, может быть, сказать? Я уже не знала, как поступить лучше». Вообще-то мне не возбранялось заводить фаворитов, я имела право его завести официально, был даже закон. И больше того, я могла в честь своего фаворита бал закатить, чтобы представить его подданным. Короче говоря, сделать все то же, что и император. Правда, не каждая императрица пользовалась этим правом, и если и заводила любовника, то неофициально. Официально? Спросил мой муж, пытаясь испепелить взглядом лже Александра, который встал в конце коридора рядом с капитаном Грувом и с тревогой посматривал в мою сторону. Мои рыцари всегда меня дожидались на нейтральной территории, поэтому я знала, что стоит мне дойти до нее, как меня тут же окружит охрана. А до этого момента я была в полной власти своего мужа. Я заколебалась. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Честно, уже и заднюю хотелось сдать. «Думаю, что пока нет смысла делать его официальным фаворитом». Решилась я на компромисс сама с собой. «Слишком много праздников. Плюс еще и балл-аукцион в поддержку пострадавших во время цунами. Плюс мы же хотели, чтобы Лориана была организатором наравне со мной. Будет слишком пристальное внимание к нашей семье. И второй официальный фаворит – не самое правильное решение». «Наверное, мои размышления по поводу Лоры немного охладили пыл императора» потому что его взгляд изменился, и та буря, что там кипела, мигом утихла. Он посмотрел мне в глаза и произнес. «Ты уверена, что он достоин быть твоим фаворитом?» Слово «любовник» он почему-то произнести не смог. Что это с ним? Чего так взбеленился? «Думаю, это не стоит вашего внимания». Мягко улыбнулась я, отзеркалив те же слова, которые сказал он мне несколько дней назад, когда я интересовалась у него о лоре. Взгляд Аусенга заледенело, а мышцы лица окаменели. Я сразу же пожалела о сказанном. «Но блин, я же не робот! У меня тоже есть эмоции в конце-то концов!» «Ты не права», — ответил он, пока я мысленно себя ругала. «Это стоит моего внимания, потому что ты моя жена, и речь идет о том, что ты хочешь завести любовника». «Прежде всего, мы партнеры», — приподняла я одну свою бровь. «Наша задача — это руководство страной». Меня воспитывали как императрицу. Твоя мать воспитывала. И я стараюсь хорошо выполнять свои обязанности императрицы. Все остальное — это не в вашей компетенции, ваше величество». Аусенка опять повернулся и посмотрел на помощника капитана. Но на этот раз я не могла понять, о чем он думает. «Мы пойдем ужинать, или вы передумали?» — спросила я, не выдержав. «Вообще-то я устала». Мой муж перевел на меня взгляд и быстро повел по коридору в столовую. «Вот только там нас ожидала Лориана. Я же подумала, что только ее нам и не хватало. Думаю, что и она то же самое подумала, когда увидела меня, потому что взгляд у нее был очень недовольный». Но, посмотрев на Ао Сенга, она тут же переменилась в лице и, улыбаясь во все 32, бросилась к нему на шею. «Любимый, я узнала, что ты собрался ужинать и решила составить тебе компанию», пролепетала она. Я же поморщилась от ее громкого голоса и отвернулась, когда поняла, что эти двое собрались целоваться прямо у меня на глазах. Не знаю почему, но стало неприятно. Осознание этих эмоций сильно удивило меня. Это отголоски чувств Риасы? «Хорошо, дорогая, давайте вместе поужинаем», — услышала я голос мужа. а Аосенг помог сесть в Лариане, а я не стала его ждать и села за стол с помощью слуги. Когда он посмотрел на меня, я лишь мягко улыбнулась. Ели мы молча. Лориана, кстати, вела себя за столом безукоризненно. Пользовалась правильными приборами, издавала очень мало звуков. И все время улыбалась Аусенгу. А он улыбался ей в ответ. Меня от этих улыбок к концу даже слегка подташнивать начало. Когда мы приступили к десерту, я все же решила узнать о животрепещущем вопросе. «Могу я завтра побывать на вашей встрече с принцем, мой император?» «Да, конечно, думаю, это важный момент, и стоит и тебе тоже послушать», — кивнул он. «А можно я тоже там буду?» — вдруг вмешалась Лориана. «Зачем?» — удивился мой муж. «Ну...» — протянула она с мечтательной улыбкой. «Я хочу быть рядом с тобой!» Аусенг нахмурился и отрицательно покачал головой. «Нет». «Почему нет?» Взгляд у Лоры стал опять растерянным, а улыбка спала с лица. «Потому что тебе станет скучно, ты начнешь кукситься, а у меня не будет времени разбираться с твоими капризами», жестко ответила Аусенг. «Нет, я не буду, обещаю», – законючила она. «Ты же говорил, что хочешь, чтобы я училась. А как я буду учиться, если ты меня никуда не берешь?» «Лора», – выдохнул мой муж и почему-то посмотрел на меня. «Кажется, он и забыл, что я наблюдаю за этой маленькой семейной сценой». Нахмурившись, он отчеканил. «Тема закрыта». Лориана, кажется, была в шоке от того, что он ей отказал. Губы девушки затряслись, а глаза увлажнились. Она резко вскочила со своего места и с воплем. «Я тоже хочу быть полезной, потому что люблю тебя!» Выбежала из столовой, чуть не врезавшись в слугу, который стоял у двери. Мой муж устало выдохнул и, положив приборы на стол, потер глаза пальцами. Я же отстраненно подумала о том, что тоже с удовольствием бы сейчас сбежала с каким-нибудь воплем типа «Как вы меня оба достали!» «Но мне нельзя. Императрица так себя вести не может. Я тем более». А вообще забавно бы получилась сцена. Представляю, как бы вытянулось лицо у моего мужа. Я мысленно похихикала над его физиономией, но в реальности благоразумно промолчала. Допив вино, я подняла взгляд на императора и спросила. «Ужин закончен?» Но он не ответил и молча продолжал сидеть и смотреть в никуда. «Ваше Величество». Переспросила я, и он наконец-то перевел на меня более осмысленный взгляд. «Как он в постели?» Вместо этого спросил он меня, отчего я не сразу поняла, что это значит, потому что уже позабыла о нашем разговоре перед ужином. Тяжело вздохнув, я улыбнулась и повторила свой заранее заготовленный ответ. «Это не стоит вашего внимания, мой император. Если это месть мне за лору, то не стоит оно того», — продолжил он, не слушая меня. Я откинулась на спинку стула и посмотрела мужу в глаза. «Это не месть», — ответила я, вложив всю возможную искренность в свои слова, и с нажимом повторила. «Эта тема не стоит вашего внимания. И если мы поужинали, я хотела бы вернуться в свои покои». Аусенг покачал головой, и я увидела тени под его глазами. «Ириаса, ты всегда была такой упрямой», — ответил он. «Твой характер — это просто...» «Ты всегда перла напролом и порой даже не замечала, что у тебя под носом творится. А еще ты вечное противоречие самой себе. С одной стороны, очень умная и даже мудрая, а с другой... Слишком наивная и в каких-то делах бесконечно глупая. Мои брови поползли вверх, и в который раз стало обидно за императрицу. Это в каком месте Ириаса была глупой, да еще и наивной, интересно знать? О чем вы, мой император?» Решила поинтересоваться я. «Твой фаворит», — ответила Аусенг и замолчал. «И что с ним?» — поторопила я его. Мой камергер видел его в коридоре для слуг с одной из твоих горничных. Я еле челюсть удержала на месте. Вот не зря я боялась того, что у Аусенга кругом шпионы. Доносят каждый чих до императора. И не только мой, но и моих рыцарей. Я в растерянности посмотрела на свой бокал. «Ириаса!» Аусенг встал и подошел ко мне, подав руку. Я взяла его за руку и поднялась со стула, трусливо решив пока молчать. Ну как мне реагировать на то, что мой якобы любовник мне якобы изменил? Рассказать правду? Ну, как-то даже и не знаю, стоит ли. Ведь должна же у Ириасы хоть капля гордости остаться. Понимаю, что мелко, но все же. Хорошо, что ты не успела сделать его своим фаворитом, даже неофициально. Услышала я вкратчивый голос мужа и подняла голову, посмотрев на него. Ты за этим следишь? — решила уточнить я. — Конечно, — кивнул он серьезно. — Ты моя жена, я обязана тебе заботиться. А я вспомнила конец книги и отрубленную голову императрицы, и мне стало смешно. Не сдержавшись, я скептически хмыкнула. — Ты мне не веришь? — опешил он. — Я всегда о тебе заботился с самого первого дня, когда ты здесь оказалась. И поэтому потащил меня в Розарий, где я исцарапалась до крови, порвав свое самое красивое платье, которое мне шила одна из лучших столичных партнек несколько дней?» С раздражением спросила я. «Это была детская шутка, о которой я очень сильно пожалел», — ответила Аусенг, смотря на меня с грустью. «Я могла бы очень много твоих детских шуток вспомнить, которые мне не нравились», — тихо сказала я. «Ты никогда ничего не говорила мне». Император посмотрел на меня с неподдельным изумлением во взгляде. «Ты, император, как я могу говорить про императора плохие вещи? Это недопустимо». Покачала я головой и застыла, понимая, что не стоило мне лезть в бутылку. «Если бы ты говорила мне, то я бы не...» «Да, знаю, то не заинтересовало бы тебя, это была моя ошибка. Поэтому что уж теперь об этом говорить? Столько воды утекло». Мы опять оба замолчали. Я, пораженная своей словоохотливостью, а у Усенг, наверное, пытающийся переварить мои обвинения». «Быть может, если мы будем говорить друг с другом откровенно, то будем лучше друг друга понимать?» Вдруг выдал он очень серьезным тоном. На этот раз настал мой черед смотреть на своего мужа так, будто у него вторая голова отросла. «Хорошо», — пролепетала я и добавила, «было очень приятно с вами поужинать, Ваше Величество». Взгляд Аусенга потемнел на пару тонов. Ну или это мне так показалось? Но в любом случае, ему явно не понравился мой ответ. Хотел вывести меня на разговор по душам, но я пока не готова. Да и что я ему скажу? Это Ириаса должна была с ним говорить, а уж точно не я. Но я сильно сомневаюсь, что после всего случившегося императрица захотела бы с ним говорить. Ёлки, ну есть же предел всему происходящему, в конце-то концов. Прилюдно унижать свою жену, а затем лезть к ней в душу? У него совестить вообще? Ладно, выдохнула он устало. Ты знаешь, где выход». Он отпустил мой локоть и, отвернувшись, пошел к окну, а я присела в реверансе со словами «Доброго вечера, мой император!» и быстрым шагом пошла на выход. Стоило мне выйти в коридор, как перед глазами опять появилась Лора, будь она неладна. Я уже хотела кивнуть ей и пройти мимо, но любовница моего мужа заступила мне дорогу. «Ваше Величество!» улыбнулась она насквозь фальшивой улыбкой, не доходящей до ее влажных, словно улания глаз. «Скажите, а это правда, что вы хотите, чтобы я открывала в следующем году балл-аукцион в честь пострадавших от цунами?» «Правда», — кивнула я. «Но я же не знаю, как и что там делать». «Госпожа Лорианна», — прервала я ее, не сдержавшись. «Давайте поговорим об этом в другой раз. Сейчас я хотела бы отдохнуть». «Ах, да, конечно, простите, ваше величество!» Быстро закивала она, делая испуганный взгляд и уходя с дороги. «Доброй вам ночи!» «И вам доброй ночи!» Ответила я и пошла по коридору к своим рыцарям, что так и продолжали стоять у стены и ждать меня в том месте, где условно заканчивался личный этаж императора. Когда я подошла к ним, то принц уже хотел открыть рот и что-то спросить, но я подняла палец, остановив его. «Потом», — сказала я и быстро пошла по лестнице в свою часть дворца. Пробираться через средний дворец оказалось той еще проблемой, но идти путем слуг мне не по чину. Гости и придворные толпились в холле, так как они там все же жили, и сейчас вышли пообщаться, и, конечно же, попытались прорваться ко мне с разными мелкими вопросами. Обычно придворные здесь не толпятся, но из-за желания пообщаться с гостями и никого не упустить, устроили тут небольшое собрание. Память Сириаса мне подсказала, что такое бывает только перед большими праздниками. Моя охрана сработала очень быстро, не давая ей близко подойти ко мне придворным. И пропустив лишь фрейлин, которые тоже помогали вместе уже со своей охраной пробраться мне через толпу, «Да, не думала я, что они все выйдут прогуляться». Когда мы добрались до моей части дворца, в которую вход уже был разрешен, только моим рыцарем и личным фрейлинам, я наконец-то выдохнула от облегчения. «Вы поужинали?» – спросила я принца и капитана Грува, когда мы подошли к моим личным покоям. «Не успел», – ответил капитан. «Я не голоден», – улыбнулся Александр в тот же момент. А я зависла, вспомнив, как именно он может питаться. Я ведь толком об этом ничего не знаю. Видела, что он ел вместе с нами обычную пищу, как обычный человек, но в то же время он и того хряка тоже съел, только совсем иначе. По спине почему-то прошелся озноб. Одно дело знать, что существуют подобные энергетические вампиры, и совсем другое дело постоянно находиться рядом и помнить, как именно они питаются. Господи, какая только чушь в голову не придет. Капитан, не буду вас задерживать. Сказала я своему верному рыцарю, и он, отдав честь, оставил вместо себя своего заместителя. Вход в эту часть дворца, как и коридоры на этаже где жила я и фрейлины, охраняли уже мои рыцари, и здесь капитан мог спокойно оставлять меня одну. Большую часть фрейлин я тоже отпустила, чтобы они могли отдохнуть в своих покоях. Со мной остались лишь две. — Мне надо с вами поговорить, — сказала я, посмотрев принцу в глаза. — Это очень важно. — Я готов. Кивнул он, нахмурившись, и демонстративно посмотрел по сторонам, взглядом намекая на то, что мы не одни. «Мы поговорим в кабинете, это очень важно, Александра». С нажимом ответила я, назвав имя помощника капитана. «Да, конечно», — с удивлением ответил принц. Я вошла в свои покои и сразу же увидела графиню бурлея и вспомнила о том, что я просила ее узнать, куда делась викантесса Рид, представленная Клори, и почему викантесса сегодня за ней не уследила. Я повернулась к принцу и тихо сказала ему. «Подождите одну минуту». «Хорошо», — кивнул он. «Ваше Величество», — тут же сделала графиня реверанс. «Мы отошли с ней к окну, и она начала мне рассказывать про виконтессу виконтессы нет во дворце», — отчиталась она. «И единственное, что мне удалось узнать, так это то, что Микаэла не появилась с самого утра. У нее вчера был выходной, но она так и не вернулась с него, хотя должна была». «Это так странно». — пробормотала я. — И что, никто ничего не слышал? Я попрашивала у остальных фрейлин, но, к сожалению, никто ничего не знает. Я нахмурилась. Что-то слишком вовремя пропала виконтесса Или это случайность? — Графиня, пожалуйста, отправьте посыльного в ее дом. — Хорошо, — кивнула она. — Сейчас все сделаю. Графиня откланялась, а я, повернувшись, заметила, что принц уже что-то рассказывает фрейлинам. И те в ответ смеются, прикрывая лицо веерами. «Лейтенант, пройдемте в мой кабинет», — строгим голосом сказала я, чувствуя, как нарастает раздражение. «Из чего бы это?» Фрейлины, не скрывая удивления, посмотрели на меня. Да я и сама почувствовала себя не в своей тарелке. Что еще за приступы злости такие? Даже стыдно было принцу в глаза осмотреть. Поэтому после сказанной фразы я очень быстро пошла в свой кабинет, не глядя на мужчину, и, слушая, как он коротко прощается с Фрейлинами и идет следом за мной. Я прошла за свое место и села в кресло за столом, устало откинувшись на спинку. Вместе с принцем вошла Викантесса Месс и с масляным взглядом спросила. «Ваше Величество, подать вина и легких закусок?» «Спасибо, виконтесса но не стоит. Оставьте нас», — сказала я, постаравшись сделать свой голос и взгляд безмятежными. «Очень надеюсь, что получилось». Сделав реверанс, главная сплетница двора вышла и закрыла за собой дверь. Настроение в конец испортилось. Завтра весь двор будет судачить о моем возможном фаворите. Эриаса не любила сплетя на себе и об императоре. И всегда всеми силами заботилась об имидже императорской семьи. Присаживайтесь, лейтенант Олес. Назвав имя настоящего замок капитана Грува и выйдя из-за стола, я пошла к двери, чтобы захлопнуть ее, как следует на замок. А то свекантесса станется стоять и подслушивать. Теперь можно говорить открыто, выдохнула я. «Замок работает на крови и защищает этот кабинет от прослушивания». «Опять магия?» — усмехнулся принц. «Наверное». Пожалуй, я плечами не став спорить и удивляться. «Что случилось, Иса?» Принц тут же сделал серьезное лицо. «Ты же понимаешь, что слухи теперь не просто пойдут, они побегут». Сев обратно в свое кресло, я устало ответила. «Слухи уже дошли до моего мужа. Он сегодня устроил мне целый допрос». И даже больше, рассказал, что рыцаря Алиса видели с моей горничной. Принц в ответ улыбнулся, показав почти все свои зубы. «Это поэтому ты такая злая?» «Вообще-то я никогда не изменяла мужу и никогда не завозила фаворитов», ответила я, отводя взгляд от мужчины. «Я растеряна и понятия не имею, что делать». И это была чистая правда. Что-то слишком много на меня сегодня свалилось. «А что сказал твой муж?» Алекс подался чуть вперед, заглядывая мне в глаза. «Он сказал, что это хорошо, что я не успела сделать заместителя капитана своим фаворитом даже неофициально». Криво улыбнулась я. «Я все никак не могу привыкнуть к вашим взаимоотношениям». Принц слегка наклонил голову. «Мне чуждо понятие фаворит или фаворитка». Я отвернулась и посмотрела на портреты Ириаса и Аусенга. Он висел слева на стене. Здесь им было лет по тринадцать примерно. Дети-подростки с глазами стариков». На императора была возложена ответственность с рождения, а на Ириасу с шести лет. У них толком не было детства. Они не могли позволить себе беззаботно веселиться и играть. Большую часть времени занимала учеба. Будущие правители не имели права даже на самые маленькие радости. А вот у меня детство было наоборот, самым обычным и самым счастливым. Детский сад и школа по будням, а по выходным парки, детские площадки, иногда аттракционы. Родители обожали отдыхать и путешествовать. И всегда брали меня, а потом и сестренку с собой. И если не было возможности отдохнуть где-то на море, то мы обязательно ездили дикарями на местные озера. Жили по месяцу в походных условиях. У меня было много подруг, что в школе, что в университете. И никто никогда не требовал от меня быть ответственной за жизнь других людей. Это были самые прекрасные дни в моей жизни. Родители искренне друг друга любили. Я не помню, чтобы они ссорились между собой из-за ревности. Мне кажется, отец просто души не чаял в маме, как и мама в нем. Может, они тоже были идеальной парой, поэтому и ушли в один день. Я подумала, что зря оказалась в этом мире. Ничего не смогу я исправить. И сегодняшний день это показал. Нет у меня сил улыбаться Аусенгу. Нет ни сил, ни желания близко общаться с его любовницей, смотреть на ее ужимки и желание забраться на место императрицы. Они даже не скрывают это, и открыто об этом оба говорят. Рано или поздно, но она сделает все, чтобы сместить меня. А у меня нет никакого желания держаться за этот трон. Может, Ряса и не знала другой жизни, кроме как быть императрицей, и для нее было полным фиаско потерять свой трон и влияние. Но я-то выросла в других условиях. И никогда не горело желанием стать управленцем. Бесконечная ответственность за каждый сделанный шаг. От этого очень сильно устаешь. Прошло всего пару недель, как я в этом мире, а мне уже хочется вернуться обратно. Это не мое место, я не справляюсь. Сегодня я сдерживалась каждый раз из последних сил, и то не выдержала, и под конец выпалила и высказала императору то, что думала. А это неправильно. Я не хотела с ним вообще разговаривать в таком тоне. Я ощутила бесконечную усталость и одиночество. Попыталась залезть в чужую шкуру, чтобы убежать от тоски и боли из-за потери близких. И понимаю, что это было очень глупым решением. Я хочу вернуться домой. С отчаянием подумала я и замерла, ожидая, что сейчас меня вернут обратно.